Глава т р и д ц а т а ч т о случилось?» Спросили Уитмар с Фредерико, а я промолчала, потому что и так догадывалась. «Как думаете, я могла оставить безнаказанным поведение герцога?» «Разумеется, нет. В отместку за то, что герцог заговорил мне зубы. Те самые свидания в обмен на встречу с его величеством Фредерико. Я немного поболтала с поваром, добродушным рыжим мужчиной». «Если бы не жена и пятеро детишек, таких же рыжих, я бы всерьез задумалась о том, чтобы начать в этом мире с кем-то встречаться. Ради пирожных и его кофе – ничего личного. Поболтала я как раз перед нашим свиданием с герцогом. Я к вам с очень тайным и очень серьезным делом. Заговорщически прошептала я, устраиваясь на высоком табурете около магической плиты, где ароматно булькал суп с морепродуктами». «Пожалуйста, исключите кофе на ближайшие дни из рациона герцога и замените чаем из липы». «А что случилось, леди Кристин?» Тут же поинтересовался этот рыжий детина под два метра. «Герцог же ненавидит липовый чай, вы забыли?» Я, сделав трагическое лицо, прошептала. «Не забыла. Герцог немного добегался». «Что же он так себя не бережет?» Расстроенно воскликнул наш повар. и на мечах тренируется, и бегать стал, перенапрягся, бедный. Нет-нет, вы не поняли. По чужим кроваткам добегался, сердечко прихватило. А может, и допрыгался, сами понимаете. Вот врач и сказал, никакого кофе. Но я же знаю герцога, придет, скажет, что все в порядке, а сам... Я вздохнула как можно тяжелее. И уж причине точно никогда не сознается. Повар, примернейший семьянин и честнейший мужчина, Осуждающий нахмурился, покачал головой, а потом произнес. «Вот оно как! Тогда я сделаю ему специальный сердечный отвар с успокаивающим эффектом, чтобы больше не... бегал, где попало!» Я ехидно усмехнулась. Наш повар готовил исключительно вкусную еду и исключительно гадостные лечебные отвары. Я никогда не была особо коварной или стервозной, но вот как насмотрелась на герцога и Уитмара, Так и характер как-то испортился, а раньше была такой добродушной, такой и с п о л н и т е л ь н ы й И куда оно ушло? Жениться ему надо, жениться!» Все сильнее распалялся меж тем повар. р н а хорошие девушки, а не на этих балеринах, у которых в мозгах перины. Я тут слышал, словно он пригласил вас на свидание, но наврали опять эти сплетницы». «Почему наврали?» — удивилась я. «Если бы он вас пригласил, то точно никуда бы не попрыгал». Все в поместье знают, как сильно вас уважает герцог, а вас служанка как-то сплетничала, мол, не за то, что у вас голова светлая, вы попали к герцогу. Так на следующий же день она получила расчет. А если бы и попрыгал, то наш Уитмар или я быстро бы прыгалку ему оторвали. Да вы, сами думаю, легко справитесь с этой задачей. Я разве выгляжу такой злой и суровой, чтобы что-то отрывать у герцога? Рассмеялась я над доводами повара. Хотя не сказала бы, что он полностью неправ. Если бы я встречалась с герцогом, то позволила бы узнать все муки ада, если бы тот попробовал попрыгать-побегать. «Вы выглядите той, кому не изменяют. У меня жена такая», — фыркнул повар, а потом поделился. «В юности я был тот еще попрыгунчик. Боюсь, похлеще герцога. А как ее встретил, как о т р е з а л а Хотя она и грозилась скалку взять, если посмотрю налево». «Да к а к о й налево!» Я на женщин больше не смотрел, как на ней женился. Так что жаль, что герцог вас не приглашал. Я уж думал, что с т е п е н и ц а Но я ему заварю свой уникальный отвар. Обязательно. И подам вместо кофе. И наш повар действительно подал отвар. Он обладал абсолютной памятью и никогда ничего не забывал и не путал. И герцог пробовал его прямо сейчас. Конечно, и герцог знал об этой особенности нашего повара. Но я искренне надеялась, что он подумает на Уитмара, а не на меня». Увы, герцог все прекрасно понял. В уме и проницательности ему точно не откажешь. Да и мы слишком часто занимались подобным. Устраивали друг другу мелкие пакости или каверзы. Я бы даже сказала, что мелкие подляночки. Все это началось где-то на второй год моей работы. Тогда мы с герцогом знатно поругались из-за налогов, подсчетов и прочего. Я тогда уже достаточно обнаглела, Попробовала бы я так разговаривать с работодателем на земле, вмиг бы вышвырнули, потому не стеснялась спорить. Герцог разозлился и сказал, что раз я такая умная, то могу и сама разобраться с купцом, и всучил мне под видом документов стихи фривольного содержания. С купцом мы разобрались, стихи ему понравились, но в отместку я сказала одной даме на балу, что герцог любит постарше. Герцог весь бал прятался от почтенных дам. И вот так за этим потянулось. С Уитмаром тоже бывало что-то такое, но куда реже. Они предпочитали точить друг о друга языки. — Леди Крис, — зашептал мне герцог на ухо, облокотившись на мой стул. — Вы пытаетесь меня убить? — Что вы, всего лишь забочусь о вашем здоровье, не более? — Всегда подозревал, что ваша забота способна свести в могилу. — сказал герцог, делая еще глоток из своей чашки. — Нет, определенно я прав. Вы должны мне еще одно свидание. — Определенно, вы сами туда не против прогуляться, — улыбнулась я, стараясь не обращать внимания на те взгляды, которые на нас бросал Фредерико. — И почему это еще одно? — Потому что я не жалуюсь брату, что меня пытаются отравить, — возмутился герцог. — Вы что, собрались со мной до конца жизни ходить на свидания? — Было бы неплохо. ответил герцог. «Брат, я все понимаю, но давай ты будешь флиртовать наедине, у меня тут достаточно серьезный разговор», вздохнул король Фредерико. «Только...» Фредерико замолчал, бросив на меня быстрый, но выразительный взгляд. Герцог слегка кивнул, а потом сказал вслух. «Леди Крис, можно доверять». «Полностью?» удивился Фредерико. «Я бы доверил ей свою жизнь, или даже твою». хотя пока она точно не знает обо всех моих секретах. Герцог повернулся ко мне и подмигнул. «Какая, однако, надежная девушка!» ф р е д р е к у покачал головой. «Тогда, пожалуй, начну. Я в этот раз приехал чуть раньше не без причины. Знаешь ли ты графиню Вестонскую?» «Разумеется. Графство ее мужа граничит с моим». А что случилось? Неужели пора объявлять спир на весь мир и кричать о том, что ты, наконец, заинтересовался женщиной? Герцог отсулетовал брату чашкой с отваром и еще отпил. Интересно, ему понравилось, или он и впрямь мазохист? Она замужем. Ему интерес сугубо профессиональный. Она последняя из тех, кто знает об особенностях... таких, как я. Два года назад я встречался с ней и просил сделать мне зелье, увеличивающая силу. Прекрати эти движения бровями. Магическую силу, а не т о о которой ты подумал. Почти огрызнулся Фредерико, а потом устало вздохнул. Уитмара, и ты туда же? Прекрати давить смех. Полгода назад я его выпил. И оно не принесло желаемого результата? Спросил герцог. Более того, оно мне навредило. Ты же помнишь происшествие в весеннем дворце? Да, более чем. «С герцога слетело все веселье. Это было как раз после того, как я выпил зелье», — пояснил Фредерико. «Поэтому ты хочешь навестить графиню Вестонскую, чтобы провести расследование. Причем, понятное дело, не один. И с неофициальным визитом. Все верно?» «Да, а еще так, чтобы графиня Вестонская ничего не заподозрила. Сначала я планировал навестить вместе с тобой, чтобы почтить память матушки», Мать графини Вестанской была с ней дружна, но, кажется, я придумал более весомый и подходящий повод. Закончил Фредерико, глядя на меня в упор.